Циния. Циния натянула джинсы и красную рубашку пола. Присев, надела обувь и поняла, что выбрать можно одно из двух. Причем и то, и другое не бог весть что. Она привезла с собой пару крепких сапог. Она привезла с собой пару крепких сапог, поскольку думала, что ее включат в команду техников. Подошвы же у сандалий были тонкие что в них ходить, что в одних носках, примерно одно и то же. Сандалии она любила, их можно было скатать и засунуть в сумочку, но чтобы провести весь день на ногах, они не годились. Кроме того, лодыжка у нее еще немного побаливала после падения в Бахрейне месяц назад. Лодыжке требовалась поддержка, поэтому она выбрала сапоги. Она сняла облачный поясок с зарядного коврика и надела на запястье. Устройство зажужжало и выдало сообщение «Доброе утро, Циния. Затем «Твоя смена должна начаться через 40 минут. Тебе вскоре выходить». Затем на экране устройства вместо сообщения появилась пульсирующая стрелка, указывавшая на дверь. Циния встала и сделала полный оборот на месте. При любом положении тела стрелка указывала на дверь. Когда Цинне выходила в коридор, часы на запястье зажужжали, и стрелка стала показывать направление к лифтам. Так, следуя указаниям стрелки, Цинния дошла до остановки трамвая, где уже ожидала большая толпа сотрудников. Тут были рубашки разных цветов, но большей частью красные. Трамвай подъехал к остановке, заполнился народом и двинулся дальше. Цинния пропустила еще два. Ей удалось втиснуться в четвертый. Люди здесь стояли, прижав локти к бокам и наклоняясь в стороны, чтобы удержаться на ногах при поворотах. Все выходили у главного складского помещения, народ молодой и подтянутый. Пожилых, беременных и людей с ограниченными возможностями она не заметила. Толпа выстроилась в длинную очередь которая, извиваясь по просторному помещению, направлялась к проходам, отгороженным друг от друга колоннами. Между колоннами располагались турникеты, позволявшие людям проходить по одному после того, как каждый прикладывал часы к диску, расположенному на передней панели турникета. В стены было встроено несколько экранов. Все они показывали один и тот же клип. Мужчина в нем наклонился, чтобы поднять коробку. Послышалось жужжание, и на экране появилась красная буква «Х». Мужчина в клипе присел, согнув колени, спина его оставалась прямой. Послышался звон колокольчика, и на экране появилась зеленая галочка. Затем показали женщину, спокойно несущую коробку к ленте конвейера. Изображение застыло, и появились слова. «Идите, а не бегите». Затем на экране появился мужчина, несущий коробку, которая казалась для него слишком тяжелой. Сообщите начальнику, если не можете поднять более 11 килограммов. На экране появилась женщина, забиравшаяся как обезьяна по торцевой стороне стеллажа. Жужжание. Красная буква «Х». Всегда пользуйтесь страховочным снаряжением. Дождавшись своей очереди, Цинния прошла через турникет. Коридор привел ее в помещение настолько просторное, что у нее закружилась голова. Повсюду, скрываясь за горизонтом, тянулись стеллажи. Со своего места она не видела наружных стен, а только массивные колонны, уходящие до потолка, который оказался ниже, чем она ожидала. Три этажа. Может быть четыре. Высота стеллажей вдвое превосходила ее рост. Они скользили по полированному бетону, поворачивались и менялись друг с другом местами. Люди обоих полов в красных рубашках пола метались между стеллажами, извлекая из них упаковки. В помещении двигалось несколько конвейерных лент желтого цвета, по ним неслись покупки. Шум вращающихся валиков, шум шагов и тихое жужжание двигателей сливалось в симфонию хаоса. Пахло машинным маслом, чистящими средствами и чем-то еще. Так пахнет в спортивных залах, потом в смеси с дезодорантом и резиной. Воздух прохладный и влажноватый. Цине смотрела на работу этой огромной машины, танцующей не замечающей ее, а, может быть, и самое себя. На запястье у нее зажужжали часы. На экране пульсировала стрелка, указывая вперед. Циния пошла в указанном направлении. Затем часы снова зажужжали, и стрелка стала указывать направо. Циния перевела взгляд с часов в направлении, указанном стрелкой. Каждые десять шагов приходилось уступать дорогу бегущим людям в красном и движущимся стеллажам. «Вот тебе и идите, а не бегите». Сделав несколько поворотов, она заметила, что характер жужжания для каждого нового направления стал особым. Прилегавшая к запястью поверхность часов жужжала, когда следовало повернуть направо, когда идти вперед – та часть, которая ближе к кисти. Назад к локтю. Чтобы понять это, потребовалась минута. Но, поняв, Цинния уже не могла не замечать различий получаемых сигналов. Через несколько поворотов она обнаружила, что может ориентироваться по вибрации, не глядя на часы. Круто, а? Она оказалась у дальней стены или, может быть, просто у перегородки в помещении склада. Определить это она не могла. Перед ней, прислонившись к стене, стоял парень-латиноамериканец. Сильный, мускулистые руки, курчавые черные волосы. — Мигель, — сказал он, протягивая руку. Ремешок часов у него был из темно-зеленой материи. — Моя обязанность — помочь вам освоиться. — Циния, — сказала она, пожимая ему руку. Кожа у него на ладонях была растрескавшаяся и мозолистая. «Итак, ми амига, вы, похоже, научились ориентироваться с помощью часов. Давайте пройдемся немного. Я объясню, что тут происходит. А тогда и начнем». Сноска. «Ми амига, Мой друг. Испанский». «Так это у вас путеводная звезда?» Сказала Циния, указывая на запястье. Единственное, что необходимо для перемещений. Идите за мной. Мигель оттолкнулся от стены и пошел по складу. По обе стороны были видны кабинеты, комнаты отдыха, туалеты. Между ними тянулись стены с расположенными на них экранами. На них демонстрировались фрагменты из ознакомительного фильма, который они смотрели в автобусе по дороге в материнское облако молодая мать. Честно, говорит она, если бы не облако, я просто не знала бы что делать. Затем показали то, чего цине еще не видела. Счастливые, улыбающиеся люди, работающие в облаке. Они выбирают товар из баков и кладут его на конвейерные ленты. Время от времени довольный покупатель рассказывает о том, как ему помогло облако, Ребенок в комнате общежития, выходец из Юго-Восточной Азии. Мне бы не сдать экзамен в середине семестра, если бы у меня вовремя не появился учебник. Чернокожая девочка перед ветхим домом. У меня по соседству нет книжных магазинов и библиотек. Если бы не облако, у меня бы вообще книг не было. Пожилой белый, сидящий в старомодной гостиной. Мне теперь тяжеловато ходить по магазинам. Спасибо, облако. Добро пожаловать на пол, сказал Мигель, расставляя руки. Так мы это называем. Все эти красавцы и красавицы красные. Он оттянул ткань своей красной рубашки пола: белые начальники. Они бродят тут, присматривая за работающими. Кстати, о начальниках. Возникнет вопрос. «Нажмите на верхнюю часть часов и скажите «Начальник». Система пришлет вам ближайшего начальника, который окажется свободен». Цинния посмотрела на часы и подумала, что они, вероятно, слушают не только после такого нажатия. «Так что все довольно просто», — сказал Мигель. «Серьезно, часы делают за вас большую часть работы. Они указывают вам направление к вещи». Вы ее находите, берете. Тогда часы указывают вам направление к нужному конвейеру. Кладете вещь на ленту. Бабах, следующее. Итак, девять часов. Два пятнадцатиминутных перерыва, чтобы зайти в туалет. Плюс полчаса на обед. А просто так в туалет нельзя? Спросила Циния. Давайте покажу вам желтую линию, ми амига Мигель поднял руку с часами и постучал пальцем по экрану. Вдоль его основания проходила зеленая линия толщиной с волос. Сейчас выглядит не так уж плохо, но с началом работы она будет отмечать ваши успехи. Зеленый цвет означает работу в достаточном темпе. Если отстаете, линия делается желтой. Если делается красной... Ваш рейтинг стремительно падает. Так что не доводите дело до красного. Эти ребята просто одержимы цветами своих линий, верно?» Мигель кивнул. «Тут многие ни слова не знают по-английски. Как бы то ни было, отвечаю на ваш вопрос. Проводя слишком много времени в туалете, вы отстаете. Лучше потерпеть». А о перерывах надо знать вот еще что. Он остановился и поднял брови, как бы желая подчеркнуть важность того, что собирается сказать. «У вас полчаса на обед. Если вы все время работаете в дальней части склада, добраться до комнаты отдыха сможете минут за двадцать. Алгоритм не должен такого допускать, но, тем не менее, такое иногда случается». «Мой совет». В торговых автоматах можно купить белковые батончики. Они насыщают и дают силы. Носите батончик в заднем кармане. Он восполнит израсходованные калории. А как же вода? Мигель пожал плечами. Тут повсюду фонтанчики для питья. Не доводите дело до обезвоживания. Вы не поверите, но в таком огромном пространстве временами бывает жарко, как в аду. Он посмотрел на обувь Цинии и поморщился. «Купите себе кроссовки. Закажите сегодня же вечером. Поверьте мне, в таких сапогах через несколько часов вам станет не по себе». «Да, я уже поняла», — сказала Циния. «Так надо взять товар и положить на конвейер. А крупногабаритные вещи...» «Это в другой части пола», — сказал Мигель. Вы туда попадете, лишь проработав некоторое время здесь. На первой должности в облаке полагается поднимать не более 9 килограммов. Минутку. Он поднял руку, не прикасаясь к Цинии, но так, что мог при необходимости остановить ее. Мимо пронеслась девушка в красной рубашке пола. Циния едва успела заметить ее краем глаза. Волосы развивались, она бежала, держа что-то под мышкой. По багровому от напряжения лицу струились слезы. Она добежала до угла, повернула и пропала из виду. «Пожар?» – спросила Цинния. «У нее смена закончилась», – сказал Мигель. «Алгоритм отводит вам достаточно времени, чтобы подойти к товару в хорошем темпе, взять его и перенести к конвейеру». Но так бывает не всегда. Иногда жуки перемещают товары по складу, и они находятся не на тех полках, где должны быть, так что вы тратите время на поиски. Иногда под конец смены приходится поднапрячься, чтобы поправить цвет линий на экране. Он указал еще на одного молодого человека, который пронесся вдоль ряда и исчез. Если слишком часто отстаете, то рейтинг падает. «Жуки?» – переспросила Циния. Мигель подошел к стеллажу. Знаком подозвал к себе цинию, наклонился и указал под полку на небольшой желтый купол на колесиках, соединенный крючком с основанием стеллажа. Затем указал на наклейки со штрих-кодами на бетонном полу. «Эти маленькие штуки, передвигающие вещи, мы называем жуками», – сказал он. «Ну что, попробуем найти первую вещь, чтобы вы представили, каково это». «Давайте, конечно». Мигель поднес к лицу руку с часами и нажал на верхнюю их часть. «Предварительное обучение закончено. Переходим к второму этапу». Часы на руке у Цинии зажужжали. На экране появилась стрелка. Мигель поднял руку ладонью вниз и поклонился. «Буду следовать за вами, ми амига. Циния последовала в том направлении, куда указывала стрелка на часах вполне осознавая, как важно ориентироваться, не глядя на экран часов. В пространстве среди движущихся стеллажей и мечущихся сотрудников в красных рубашках легко можно было, зазевавшись, получить травму. «Прирожденный талант», — сказал Мигель. «Так что же обучаете меня вы, а не кто-нибудь из начальства?» «У начальства задачи поважнее», — сказал Мигель и она потом поняла, что он в этом сильно сомневается. Это добровольная программа. Мне это ничего не дает, кроме возможности час-другой не бегать по складу. Мне это нравится. Вы быстро схватываете. Большинство учится следовать указаниям часов только к концу первой смены. Циния свернула, чтобы обойти стеллаж, загородивший им дорогу. «Вроде сложно, сказала она. Вы еще удивитесь. Вряд ли, подумала Циния, а вслух спросила. Давно вы здесь? Пятый год. Нравится? Он ответил не сразу. Циния посмотрела на него. На лице у Мигеля было такое выражение, будто он жует что-то мягкое и неприятное. Циния смотрела на него, не отводя глаз. Он пожал плечами и ответил. Это работа. Ответ как ответ. Она решила, что это и все, но он продолжал. «Муж подталкивает меня пройти тестирование на должность начальника. Пробивайся, пытайся, но меня и такое положение устраивает». Цинния подумала о начальниках. Видимо, редкий сотрудник становился начальником. Она видела сотни людей в красных рубашках, но очень редко человека в белом. Каждый начальник целеустремленно шел с компьютером-планшетом в руке. Я бы сказала, что работа начальника требует чуть меньше усилий, сказала Циния. И лучше оплачивается, но не знаю, медленно проговорил Мигель, глядя на Цинию и тщательно выбирая слова. У них эта программа радужные объединения. Считается, что она посвящена продвижению по карьерной лестнице представителей меньшинств. Этническое разнообразие. Не знаю, насколько она эффективна. Большинство из тех, кто носит белые рубашки, имеет белый цвет кожи. Понимаете, о чем я? Цинья кивнула с видом заговорщицы. «Вы латиноамериканка или...» – спросил Мигель, но покачал головой. «Простите, мне не следовало спрашивать». Цинья улыбнулась ему, как бы говоря, «Да не волнуйтесь вы», а вслух сказала, «У меня мама». «Тогда подумайте о подаче заявления». Часы прожужжали несколько раз подряд. Она посмотрела на экран, где был выведен номер 8405А. Посмотрела вверх и увидела тот же номер на стеллаже перед собой. «Хорошо», — сказал Мигель. «Теперь нажмите на часы». Цинья нажала, и появилось новое сообщение. «Бак 17. Электробритва». Затем на экране появилось изображение электрической бритвы в пластиковой упаковке. «17?» — спросила В верхней части вертушки», — сказал Мигель. «Минутку». Он вытащил из кармана сверток. «Виноват, должен был отдать вам с самого начала страховочный пояс». Циния надела его на талию и обнаружила на одном его конце застежку-карабин. За эту застежку она вытянула из пояса прочный нейлоновый шнур, тонкий и гладкий. Циния сразу подумала о разнообразных способах применения пояса. Например, он бы уберег ее от падения в Бахрейне. «Закрепляйте карабин на крючках, когда полезете наверх», сказал Мигель и закрепил карабин за металлическую петлю, торчавшую в нескольких дюймах над головой цинии. Такие же петли были видны по всему торцу стеллажа. Честно говоря, через несколько дней вы перестанете пользоваться такой штукой. Она отнимает слишком много времени. Но если рядом начальник, обязательно используйте ее. За неиспользование можете получить минус. Три минуса и теряете кредит. Господи, ну и порядки. Цинния забралась по торцу стеллажа, ставя ноги на полке, как на ступени лестницы, и нашла нужный бак. Схватила твердую упаковку с бритвой, показанной на экране часов, и спрыгнула на пол. Часы зажужжали, на экране появился довольный смайлик. «Это, наверное, означает, что я все правильно сделала», — сказала Циния, показывая часы Мигелю. Он кивнул. «Все контролируется. Если выберете не ту вещь, часы вам на это укажут. Раскладывают их по полкам довольно хитро. Разные вещи находятся на расстоянии друг от друга, чтобы не спутать. Но ошибки бывают. Так». Часы зажужжали снова, указывая от стеллажа по проходу. Циния и Мигель шли пока не оказались у ленты-конвейера. Тут часы снова несколько раз прожужжали. Под конвейерной лентой были сложены стопки, вложенных друг в друга пластиковых бачков. Цинья взяла бачок, положила в него упаковку с бритвой, и лента быстро унесла ее. Следующая вещь. «И все?» «Все. Как я и говорил, вам как новичку» будут доставаться сравнительно небольшие вещи. Чем дольше вы тут работаете, тем сложнее будет работа. Будут доставаться вещи потяжелее. Или вас могут поставить на раскладку, то есть будете переносить вещи из того места, куда их привозят от изготовителя, на соответствующий стеллаж. Должен вас предостеречь. Жуки не двигаются, когда человек, закрепив карабин, поднимается на стеллаж. Но поскольку мы не всегда пользуемся страховочным поясом, иногда они все же двигаются. И тогда это все равно, что ехать на дикой лошади. Что дальше? Мигель посмотрел на наручные часы. По правилам, у нас есть еще час на ваши вопросы. Как насчет того, чтобы пройти к комнате отдыха, взять водички? Перерывы тут бывают довольно редко. Приходится отдыхать где придется. Идемте сказала Циния. Она бы с большей охотой принялась за работу, которая не требовала сосредоточения и позволяла подумать о другом, но рассчитывала услышать от Мигеля что-нибудь важное. Он не преувеличивал, говоря, что можно долго добираться до комнаты отдыха. В ближайшей они оказались через 15 минут. Циния совершенно не ориентировалась на складе, но Мигель, казалось, знал дорогу. На полдороге он сказал, что она может сказать «комната отдыха» и часы направят ее к ближайшей. Комнату отдыха они застали почти пустой. Ряд торговых автоматов вдоль стены, два из них не работали. Несколько столов с привинченными к ним стульями. На стене крупным курсивом было выведено «Вы все делаете возможным». Мигель купил в автомате две бутылки воды и поставил их на стол. Циния села, и он подтолкнул к ней бутылку. «Спасибо», – сказала она, щелкнув пластиковой крышечкой, открутила ее. «Я уже говорила и повторяю», – сказал он, – «избегайте обезвоживания. От этого страдает большинство начинающих – обезвоживание». Циния отхлебнула из бутылки. Вода была так холодна, что у нее заломило зубы. «Есть еще что-то такое, что мне следует знать?» – спросила она. Мигель посмотрел на нее и несколько раз моргнул, как будто хотел сказать что-то еще, но не знал, можно ли ей довериться. Она попыталась придумать, что бы можно было сказать ему, чтобы он перестал сомневаться. Мигель сказал, «Не забывайте о воде, не путайте номера, не жалуйтесь». «Если ушибетесь, походите, пока пройдет. Чем меньше имеете дело с начальниками, тем лучше». Он достал телефон, набрал что-то и дал ей посмотреть. «Избегайте слова «профсоюз».» Цинья кивнула. «Понятно». Мигель удалил текст с экрана. «Как вам квартира?» «Коробка для обуви?» «Мыслите вертикально». Я достал проволочные корзины и подвесил к потолку. Так удобнее хранить вещи. «Вы тоже в такой живете?» – спросила Циния. «Вы же вроде говорили, что женаты». К тому дело идет. Я думала, тут можно улучшить жилищные условия. «Улучшить можно», – сказал Мигель. «Но это дорого. Мы с мужем... мы с мужем...» Он вывихнул лодыжку, так что теперь работает в команде, обслуживающей покупателей. Мы откладываем деньги. Он из Германии. Подумываем уехать туда. цини кивнула. В Германии хорошо. Мигель вздохнул и печально выпустил тонкой струйкой воздух. Когда-нибудь... Цинния улыбнулась, желая утешить Мигеля и скрыть неловкость, жалость к этому человеку, застрявшему на обезьянье работе. Он мечтал уехать из страны, но очень могло случиться, что не уедет никогда. Мигель посмотрел на наручные часы. «Ну вот, пора. Понадобится совет, скажите «Мигель Виландрес», и часы меня найдут». «Как я уже говорил,» Чтобы найти белого, надо сказать начальник. Но чем меньше имеете с ними дело, тем лучше. Они выбросили пустые бутылки в переполненный бак, надпись над которым гласила. Благодарим за участие в программе по утилизации бутылок и вышли из комнаты отдыха. Готовы? Спросил Мигель. Ценье кивнула. Он поднял запястье карту. Ориентирование закончено. Часы на запястье Цинии зажужжали, и на экране появилась стрелка, побуждавшая ее двинуться вперед. Мигель поднял руку. «Не медлите! Не медлите! Никогда!» Они пожали друг другу руки, и Циния сорвалась с места в направлении, указанном часами. «Не забудьте, миамига, купите себе кроссовки!»